мне кажется, что вопрос о том, где искать динамит, является главным вопросом моей жизни. Удивительно, как иной раз слабого человека способна опровергнуть правду сильного. Я имею в виду слова Сесила Уинвуда, сыгравшие столь роковую роль в моей жизни». Смирительная рубашка стала неотъемлемой частью ее потому что после 100-часового заключения в ней последовали 150. Потом орден Азертон решил разнообразить дозировку. Послушайте, Джемми, мы меняем тактику. Передайте своим подчиненным теперь будете пеленать стендинга в рупаху с неравномерными промежутками времени чтобы он никогда не знал когда окажется в ней ясно сэр но как это лучше делать ну например десять часов свободы двадцать часов в рубашке а потом вдруг сокращайте отдых До четырёх часов. Теперь самое неожиданное время. Ночью моя дверь со звоном и лязгом отворялась, и сменившиеся часовые шнуровали меня. Дальше, если эти меры не подействуют, ужесточайте методы. Восемь часов в рубашке, восемь на свободе, а потом резко давайте восемь часов стягивания И главное джеми не забывайте после каждого сеанса сразу же спрашивайте, где динамит <звы> бедный, бедный лорден, как он порой выходил из себя. Иногда мне казалось, что ему самому противны те процедуры, которые он мне назначает. Послушайте, мистер Стэндинг, скажите, наконец, где находится этот чертов динамит, и мы покончим с этой пыткой. Я вам обещаю три месяца покоя в тюремной больнице, хорошую пищу, а по выздоровлении — лёгкую работу в тюремной библиотеке. Да, мы вас подлечим. Клизмы из лекарственных трав вернут вам бодрость духа. <свят> в разговор вступил тюремный докторишка Джексон. Слабый и человек — с весьма поверхностным знанием медицины. Я вас уверяю, мистер Азертон, что шнурование, как бы долго оно ни продолжалось, не способно убить Стендинга. Его организм особенно вынослив к подобным процедурам. Эти сухощавые книгоеды... «Ученые-интеллигенты надуют хоть самого дьявола. Они упорнее, чем другие. Но все равно мы их пересилим. Когда-нибудь мы всех их пересилим. Слышите, мистер Стэндинг? всё, что было до этого, всего лишь цветочки. Подождите, будут и ягодки. Но есть и другой вариант». Вы сознаетесь, и мучения тотчас же прекращаются. Я всегда держу свое слово. Условие вам известны. Или динамит, или крышка. Выбирайте!